Глава сороковая Я требую, чтобы эту ученицу освободили от бесполезных занятий и отдали мне, с порога выдал господин Целитель после того, как со мной на буксире буквально ворвался в кабинет местного главы. Добрый день, сы Венин, спокойно поприветствовал его ректор, поднимая глаза. Отвитка с иероглифами, которую он внимательно изучал всего секунду назад. Рад тебя видеть. Да-да, добрый день, Чэньге, господин Сэ Лянчэнь. Поправился взволнованный целитель. А я вспомнила, что краем уха слышала. Главный целитель и наш шикарный ректор, близкие друзья еще с молодости. И отношения у них почти родственные, а значит, есть опасность, что сейчас требования, ошалевшего от перспектив лекаря, удовлетворят, и будет мне наказуемая инициатива по полной программе. Я настаиваю. Между тем разорялся целитель-энтузиаст. Эта девушка не должна тратить время ни на что бесполезное. Она... «Хм-хм...» Мы с главой академии покашляли одновременно, практически хором, и уставились друг на друга с искренним интересом. «Может быть, ты расскажешь по порядку, что приключилось? Зачем тебе эта девушка?» Лекарь дважды просить себя не заставил и выпалил всю историю достаточно связно, хотя и по-прежнему эмоционально. Вообще, на редкость оказался шебутной господин. «То есть, если я правильно понял», задумчиво подытожил ректор, Дева Шань, благодаря своей слабости, за несколько лет детских упражнений научилась оперировать тончайшими потоками ЦИ, что позволяет ей создавать очень дорогое лекарство, верно? Абсолютно. Подскочила на месте целитель. Ты понимаешь, что это значит? Недостойная ученица просит прощения. Вежливость требовала от меня молчать и не отсвечивать, однако мне не хотелось в рабство к целителям. Пусть лучше меня считают невоспитанной хамкой. Но она пришла в академию учиться и не желает бросать занятия. «Я не отказываюсь помочь нашим лекарям», — добавила я торопливо, поскольку буйный целитель уже открыл рот и явно собирался разразиться целой речью. «Ведь поэтому и продемонстрировала вам свои умения, но все должно быть в меру, и, смею напомнить, не бесплатно». Ответом мне была тишина. Я так понимаю, никто не ждал подобных слов от девочки-припевочки с первого курса, да и вообще. Не принято здесь женщинам выступать, когда двое старших мужчин решают между собой важные вопросы. «Ты хочешь денег за помощь людям?» – возмущенно переспросил лекарь, переварив мое заявление. «А вы разве не берете плату за свою работу?» – в свою очередь изумилась я. «Господин сы Вэнин, Прошу простить, недостойную ученицу, но она живой человек, а не талисман, с помощью которого можно принести пользу всем вокруг и даже не спросить его мнение». Господин лекарь насупился, зато глава академии посмотрел на меня с веселым интересом. Его моя разговорчивость шокировала не так сильно. «И каковы же ваши условия, дева Шань», — вежливо осведомился, — он, пряча улыбку в уголках губ. «Ваша ученица не смеет требовать многого», — несмиренно сложила перед собой лапки. «Всего лишь, чтобы ей не мешали учиться и позволили работать над созданием лекарства тогда, когда она сама найдет нужным, и получать достойное вознаграждение за труд. Скажем, жалований рядового целителя было бы достаточно». «Это невозможно», — взвился Сэй «Почему?» — удивилась я. «Разве в уставе Академии написано, что ученики должны работать бесплатно и пропускать из-за этого занятия? Я согласна, чтобы тот способ, которым я натренировалась управлять потоками, принадлежал Академии, потому что это правильно, раз я студентка. Я не отказываюсь помочь, но не собираюсь поступать в рабство к лекарям даже ради пользы всему человечеству». «Да ты представляешь, какого размера жалования целителя, даже не главного», — взапил Сэй Венин. «Никто и никогда не платил таких денег девчонке-первокурснице. Это просто неприлично. И тебе должно быть стыдно за свою жадность и наглость». «Ну, знаете», – распошла такая пьянка, и окончательно забросила местную, вежливую манеру говорить о себе в третьем лице и обзывать недостойной. «Мать восьми ступеней тоже еще никто и никогда не производил в таких количествах. С какой стати я должна трудиться за гроши, если это лекарство стоит серебром по весу? Вы и так прогремите на всю Поднебесную, как Академия, в которой удалось совершить невероятное открытие». «Я даже не претендую на эту славу, но платить нормально за мою работу, будьте любезны, и без этих ваших рабовладельческих замашек. Учеба – это святое, и мой отдых тоже». В следующие полчаса мы с главным лекарем азартно торговались, все повышая и повышая голос. Я даже как-то забыла, что у здешних трепетных девиц вообще не в обычае орать на мужчину. «Но тут уж извините, я вообще зачем пошла к целителям с мазью, отменив свои планы на невидимые чернила? Чтобы подзаработать и всяких плюшек получить» а не вот это всё скандалами, которыми кое-кто хочет приковать меня к скамье, чтобы сутками фигачило лекарство, попутно обучая всех вокруг манипулированию тонкими потоками. Так что сражалась я за собственную свободу и выгоду, как лев. Нет, понятно, отчего господина главного лекаря едва на тряпочке не порвала. Очень уж непривычно я себя вела. Нагло и ужасно дерзко по местным понятиям. Но что интересно, чем больше я возмущалась и чем громче он сам орал, тем меньше у него оставалось претензий. Позиции понемногу, но сдавал. А ещё я краем глаза с большим интересом наблюдала за тем, как реагирует на нашу баталию господин глава. Вот уж кто одним словом мог бы прекратить спор и заставить либо меня, либо сы Венина уступить без долгих препирательств. Власть у него на территории Академии почти абсолютная. Но нет, не вмешивается, наблюдает, и чтоб мне лопнуть, если не прячет в уголках губ улыбку. По отношению к другу-целителю добрую. А в мою сторону, хм, я чётко видела в его глазах всё больше разгорающийся интерес». С одной стороны, Лесна, он один из самых красивых мужчин, что я встречала в жизни, и вообще положительный персонаж, которого я к тому же наметила спасать, а с другой, ой, только повышенного внимания начальству мне и не хватало в свете моих приключений с побегами через забор и чужими задницами в ромашку. «Оформляю половину жалования, и не монетой больше», — отвлек меня целитель, — «и шесть часов в день работы в клинике под моим наблюдением, а спать и есть мне, когда нашелся эксплуататор». «Три четверти ставки и три часа. Я за это время бочку мази настряпаю. Лопните». «Это справедливое условие», — наконец вмешался Се Лян Чень. «Не беспокойся, друг мой. Финансы обеспечит казна Академии. А теперь давай отпустим девушку. Нам надо поговорить наедине». «Уф. Я вылетела из административного павильона, словно мне в одно место вставили петарду и подожгли». «Ну, довольная. Цель достигнута. Одна из целей. Теперь кормить подвальцев и отдыхать». «Джейсин, можно с тобой поговорить?» Этот вопрос в спину заставил меня замереть на месте.